вынесся вперед и едва садил горячую лошадь, запрокинувшись назад и налегая на поводья. Этот конь был весь медно-рыжий, без единого пятнышка, блестящий, переливающийся искрами. Подстриженная грива и пышный, тонкий у хвост, совсем черные, отливающие синим глаза, удивительно украшали животное. Афиненко никогда не видела лошадей такой масти.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 Ее сильно выступившая грудь как бы слилась в одном устремлении с вытянутой шеей находцем, и прядями длинной гривы. Волна свободно подвязанных черных волос заструилась по ветру над развивающимся веером хвостом рыжего коня. Такой навсегда осталась Таис в памяти Леонтиска. Как бы желая показать, на что он способен, рыжий находец помчался быстрее ветра,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 на один звон капель быстрой клепсидры, употреблявшейся для расчета времени в танцах. Рыжий находец сильно выбрасывал передние ноги, будто стремясь захватить побольше простора. Таис, преисполнившись нежностью, гладил его шею, а затем стала осторожно сдерживать порыв коня. Буанергос понял умение и силу всадницы и подчинился ей без дальнейшего промедления.